Письмо 30. -е. Вирус, разрушения 16 февраля 1918 года. Свобода в сочетании со сдержанной и социальной ответственностью. Вот неплохой девиз для американцев на предстоящие годы. Скрытой и открытой пропаганде большевизма, анархизма и прочего, инспирированной и поддерживаемой силами разрушения, можно с успехом противопоставить дух упорядоченности, сдержанности, ответственности. Окончание этой войны чуть не будет означать окончание беспорядка. Душа мира была заражена вирусом разрушения, и теперь потребуется согласованная воля миллионов людей, чтобы вывести заразу и восстановить здоровье человечества. Америка, как известно, была рождена протестом против угнетения и любовью к свободе. Это ее отец и мать, позитивная и негативная. Если же теперь протест против угнетения выродится в протест против всех ограничений, а любовь к свободе выродится в любовь ко вседозволенности, я смогу сказать лишь одно – человеком который не в состоянии управлять самим собой, должны управлять другие. Человеческая раса проходит сейчас через стадию посвящения. Слабая морально и слабая волей постоянно находятся под угрозой быть сбитыми с пути. Для духа разрушения это идеальное орудие, с помощью которых он реализует свою волю. До установления Царства Небесного еще далеко. Пройдет добрых семь лет, прежде чем сознание человечества вновь придет в норму после такой встряски. Как это всегда бывает в таких случаях, вся муть поднялась со дна, все заполнив собой. И если бы хоть дюжина людей во всех Соединенных Штатах знала или же имела возможность понять, какие оккультные силы стоят за нынешним вселенским беспорядком, и если бы эти двенадцать смогли работать вместе... Сплоченные единством цели и единым руководством в разных частях страны, используя в работе устное и печатное слово и собственную волю, они смогли бы вывести народ из звериного состояния. Но где они? Эти двенадцать. А ведь каждый лидер знает, что в единстве – сила. Справедливым будет и обратное утверждение в разобщенности смерти. Большевики и анархисты Им не нравится, как устроен этот мир, они не могут приспособиться к окружающей среде настолько, чтобы полностью удовлетворить свою жажду власти или стремление к праздной жизни. И потому эти люди посвятили свою жизнь разрушению общества, в котором они так несчастны. И они верят в свою правоту. Даже в самом негодном человеке есть столько божественного, что ему тоже необходимо верить в то, что он творит добро, даже когда он творит явное зло. Даже убийца стремится оправдать свое черное дело, прежде чем решиться на него, а когда им, наконец, овладевает слепая страсть к разрушению, он стремится оправдать и эту страсть. Сердце человека главнее, чем его мозг. Положительные импульсы может ощущать практически каждый, но человек, мышление которого не подвержено влиянию страстей, явление редкое и одиночное. Всеобщность образования отнюдь не означает, что все приобретают способность думать. Но общедоступность образования – это только начало. Это семя, из которого взрастет затем древо мирового интеллекта. Я говорил вам о царстве любви, которое в конце концов успокоит сердца всех людей, но ведь я не говорил, что его пришествие следует ожидать со дня на день. Если бы вы смогли освободиться От всего личного и приходящего, и увидеть жизнь и чередование циклов в перспективе, вы заметили бы, что все эти временные беспокойства – не более чем кратковременные этапы, встречающиеся нам на пути. Тот, кто в состоянии приспособиться к окружающей среде, приспособится и к этой беспокойной жизни. Помните об этом. Гибкое дерево гнется на ветру, но его корни крепко сидят в земле прикрепившись к граниту индивидуальности. Америка, будь подобна гибкому дереву, и если по всему миру носятся ураганные ветры, держись крепче за почву свободы, не упускай гранит социальной ответственности. Если ты не оторвешься от той почвы и той скалы, которые поддерживали и укрепляли тебя, ты сможешь спасти весь мир». Измученные глаза Европы смотрят на тебя из пламени пожарища. Друзья смотрят на тебя с надеждой, враги со страхом. Стоит тебе бросить на чашу весов справедливости вес своего сильного молодого тела, и ты изменишь судьбу мира. Да, ты сделаешь это. Такова твоя судьба. Я обращаюсь ко всем, кто изучал оккультизм, то есть приобрел знание, глубину которого не в силах постичь материалистический разум. Вы, изучавшие оккультизм, должны знать, что каждый кандидат в посвященное должен пройти через определенные проверки и испытания, без которых он не сможет продвигаться дальше. Считайте, что вся человеческая раса сейчас готовится к посвящению, и если ваш разум развит лучше, чем разум ваших ближних, вы, и вы тоже, вы все. Не должны забывать, что и вы, и они связаны между собой неразрывной связью. Вы не можете отделиться от своей расы, вы можете подняться выше, как это сделали учителя, или опуститься ниже, как это делают погибшие души, но связь, соединяющую вас с прочими частичками Бога, вы можете разорвать только на свой страх и риск. Учителя трудятся на благо расы, зная, что отказ от нее не пойдет им на пользу. Даже если учитель станет равен богам и захочет создать свой собственный мир, ему все равно придется черпать субстанцию для него из общего резервуара. Даже если бы он смог подобно пауку выткать весь свой мир из самого себя, ему все равно пришлось бы пользоваться общим источником питания для поддержания своего собственного существования» любите свою расу, ведь полностью отделиться от нее вы все равно не сможете. Даже если вы вознесетесь в тонкую материю царства разума, вы все равно будете ощущать потоки, поступающие от ваших ближних, которые находятся как выше, так и ниже вас. Кто-то, возможно, не согласится с этим, но я проверил это на себе. Однажды я забрался очень высоко, чтобы спокойно отдохнуть, но нужды мира – притянули меня обратно. И главной потребностью мира в последующие несколько лет будет знание закона сохранения. Береги, о мир, все сокровища, которые ты нажил своим трудом в течение столетий. Выбрасывай только изношенную одежду и только негодные вещи. Мудро организованный мир уже не будет испытывать ныне нужду в деревянном плуге и деревянных башмаках, но науки и искусства тебе еще – понадобятся, и те католические соборы, которые ты разрушишь сейчас, ты уже никогда не сможешь восстановить.